А вот была история Математик и публицист Профессор Иван Петрович Долбня Преподавал математику В Петербургском горном институте Однажды к нему на экзамен Пришел студент по фамилии Эйлер Потомок великого математика Леонардо Эйлера Взял билет, но ответить не смог Профессор задал дополнительные вопросы Не помогло Предложил другой билет Студент опять ничего не ответил Тогда профессор протянул студенту экзаменационную ведомость и сказал «Господин Эйлер, проставьте здесь себе неуд сами У меня рука не поднимается поставить двойку напротив такой великой фамилии»